Глава 8. Джил подумала, что Бен пошел по другому следу, а сообщить об этом ей не счел нужным, но сразу же отогнала эту мысль. Своими успехами Бен был обязан скрупулезным вниманием к людям. Он помнил дни рождения всех своих знакомых и скорее бы не отдал карточный долг, чем не ответил на открытку, где его благодарят за гостеприимство. Куда бы он ни отправился, каким бы срочным ни было дело, Бен обязательно выкроил бы минутку, чтобы написать записку. Он должен был оставить ей весточку. Джилл позвонила Бену на работу и попала на его референта – Осберта килгалена который сказал, что Бен ничего ей не передавал, и с тех пор, как она звонила в первый раз, не появлялся и не звонил. Он не говорил, когда вернется. «Нет». Но он оставил указание, чем заполнить колонку. У нас всегда есть материал для такого случая. Значит, он звонил? Нет. Он прислал письмо по статопринту из Филадельфии, из Паули Флета. Джилл пришлось удовольствоваться этим. Она отправилась в столовую для сестер и долго ковыряла вилкой в тарелке, не видя, что ест. «Все должно быть в порядке», – успокаивала она себя. «Неужели я влюбилась в этого?» «Бордмен, просинитесь!» Джилл очнулась и увидела Молли Уилрайт, диетолога. «Простите. Я спрашиваю, с каких пор у вас на этаже стали класть палаты люкс больных, за которых платят благотворительные организации?» «Что вы?» «Палата К-12. На вашем этаже?» «К-12? Там лежит богатая старуха. Такая богатая, что дежурный врач прислушивается к каждому ее вздоху. Хм, наверное, она вчера получила наследство. До этого она полтора года лежала в приюте для престарелых. Это какая-то ошибка. Не знаю, у меня на кухне ошибок не бывает. А диета – ничего себе. Вагон еды, королевский выбор блюд и лекарства приказано давать не в чистом виде, а подмешивать пищу. «Поверьте, дорогая, диета может быть такой же уникальной, как отпечатки пальцев». Мисс Уилрейд встала. «Ну ладно, я побежал». «Чего хотела от тебя Молли?» – спросила у Джил другая сестра. «Не знаю, она что-то перепутала в предписаниях». Джил пришло в голову, что человека с Марса можно найти по диете. Правда, в медицинском центре несколько кухонь, и чтобы их все проверить, нужна, по крайней мере, неделя. Во время морских войн центр работал как флотский госпиталь, и уже тогда был огромным. Потом его расширили и перевели в подчинение министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения. Теперь центр принадлежал федерации и представлял собой целый город. Настораживала история с миссис Банкерсон. Центр принимал любых пациентов – частных, правительственных, состоящих на обеспечении благотворительных организаций. Этаж Джилл был отведен для правительственных больных. Там лечились сенаторы федерации и другие высокие чины. Странно, что в палату К-12 положили частного больного. Может быть, в отделении для частных больных не хватило места?» Долго думать об этом было некогда. На Джил навалилась масса работы. Понадобилась складная кровать. Можно было позвонить на склад, но он находился в подвале. Чуть ли не за четверть мили от Джил, а кровать была срочно нужна. Тут Джил вспомнила, что такая кровать стоит в дежурке при палате К-12. На ней еще сидели часовые, и Джил их прогнала. Наверное, кровать вынесли в дежурку, когда в палате поставили гидравлическую. Если кровать из дежурки еще не отправили на склад, то ее можно взять. Дверь дежурки была заперта и не открывалась ключом. Джил подумала, что надо сказать об этом слесарю, и направилась в комнату врача, чтобы справиться насчет кровати у него. Врач оказался знакомым, мистер Браш. Он не был ни стажером, ни врачом, живущим при больнице. Его, по его же собственным словам, пригласил доктор Гарнер специально для ухода за миссис Банкерсон. Браш... Обрадовался, увидев Джу. «А, мисс Бордман, вы-то мне и нужны. Что же вы не позвонили? Как ваша больная?» «Больная в порядке. У меня проблемы. Что случилось?» «Пустяки, минутное дело. Надеюсь, сестра, вы сможете уделить мне столь незначительное время и никому об этом не рассказывать?» «Хорошо. Только позвольте мне позвонить помощнице и предупредить ее». «Нет», – поспешно возразил он. «Я выйду, вы закроете за мной дверь и не будете открывать, пока я не вернусь и не постучу вот так». Он отстучал первые такты популярной песенки. «Хорошо, сэр», – ответила Джилл неуверенно, – «что делать с больной?» «Ничего, ее нельзя беспокоить. Смотрите на экран». «Где вас найти, если что-нибудь случится? В комнате отдыха врачей?» «В конце коридора, в мужской уборной. Все, я убегаю». Он ушел, и Джил заперла дверь. Она посмотрела на экран и на датчики. Женщина спала. Ее пульс был четким и ритмичным, дыхание спокойным и ровным. «К чему такое неусыпное наблюдение?» – недоуменно подумала Джил. Она решила все-таки проверить, стоит ли в дальней комнате складная кровать. Больную жил не потревожит, она умеет ходить так, чтобы не будить больных, а что до доктора Браша, то он, как и все врачи, не будет возмущаться тем, о чем не узнают. Проходя мимо миссис банкарсон жил убедилась, что та спит. Дверь дежурки была заперта, жил открыла ее ключом. Складная кровать стояла на месте, и тут жил заметила, что комната занята. На стуле с детской книжкой в руках. Сидел человек с Марса. Смит увидел Жил и лицо его озарилось лучезарной улыбкой счастливого ребенка. У Жил закружилась голова. «Валентайн Смит здесь? Не может быть, его же перевели, в журнале записано». Страшная догадка родилась у нее. Подставной человек с Марса на стерео. Умирающая старуха, и вместе с ней в палате еще один человек – Ключ, не отпирающий дверей. Через день-другой отсюда выйдет каталка, а на ней под простыней не один труп, а два. Вслед за этой догадкой пришла еще одна. Она рискует, очень рискует. Смит неловко встал со стула, протянул к ней руки и сказал, «Брат мой, здравствуй, как живешь?» «Я здоров, мне хорошо». Он сказал еще что-то на непонятном, задыхающемся языке, потом поправился. — Ты здесь, брат? Тебя не было. Теперь ты снова здесь. Ты как вода. Сердце Джилл таяло под лучами улыбки Смита, а кровь в жилах стыла от страха, что ее здесь застигнут. Смит этого не замечал. Он сказал. — Видишь, я хожу, я становлюсь сильнее. Он сделал несколько шагов и торжествующе улыбнулся. Через силу улыбнулась и джил. «О, да мы делаем успехи! Продолжай в том же духе. А мне надо идти. Я на минутку заглянула. Не уходи!» На его лице отразилось огорчение. «Я должна идти». Огорчение переросло в горе. «Я чем-то тебя обидел? Я не знал». «Нет, ты меня ничем не обидел, мне действительно нужно уходить, и чем скорее, тем лучше». Его лицо вновь стало спокойным, он сказал скорее утвердительно, чем попросительно. «Брат, возьмешь меня с собой?» «Я не могу, мне нужно уходить. Слушай, не говори никому, что я была здесь, пожалуйста». «Не говорить, что приходил мой брат по воде?» «Правильно, никому не говори, будь умницей, потерпи, пока я вернусь». Смит переварил услышанное и сказал безмятежно «Я буду ждать, я не скажу». Вот и хорошо. Джилл соображала, как она сможет выполнить обещание. Она догадалась, что испорченный замок не был испорчен. Глянула на дверь в коридор и поняла, почему дверь не открывалась. К ней был прибит засов. В больнице пользоваться такими засовами было запрещено. Те, что стояли на дверях банных ванных, уборных и других комнат, открывались снаружи специальными ключами. Этот же можно было открыть только изнутри. Джил отодвинула его. «Жди, я приду. Я буду ждать». Вернувшись в комнату врача, она услышала «Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук!» Это был сигнал Браша. Жил поспешила к двери. Браш оборвался в комнату с криком. «Где вы были, сестра? Я стучал три раза!» Он подозрительно покосился на дверь в палату. «Больная стала вертеться», — солгала Джилл, я поправлял ей подушку. «Черт возьми, я же запретил вам отходить от стола!» Джил видела, что он испуган, и пошла в контратаку. «Доктор», — сказала она сухо, — «я за эту больную не отвечаю, но раз уж бы мне ее доверили, я оказала ей помощь, которая сочла необходимой. Если у вас ко мне претензии, давайте позовем главного врача отделения». «Что вы, из-за такого пустяка?» «Нет, сэр, такую слабую старушку, наполненная водой подушка, может задушить». Есть сёстры, способные стерпеть от врача любое обвинение. Я же ложных обвинений терпеть не хочу. Давайте позовём главного врача». «Не надо, мисс Бордман. Я погорячился. Не подумал. Прошу прощения». «Хорошо», – отчеканила Джилл. «Чем я ещё могу быть полезна?» «Спасибо, больше ничего не нужно. Хотя, пожалуйста, никому не рассказывайте об этом». «Конечно, нет». «Можете быть совершенно спокойны, доктор». Джил вернулась на свое место и сделала вид, что разбирает бумаги. Потом вспомнила, что так и не заказала на складе кровать. Она позвонила на склад, отослала помощницу с каким-то поручением и задумалась. «Где же Бен? Как его не достает? Позвонить бы ему и переложить ответственность на его плечи. Но он пропал, черт знает куда, и свалил все на нее». «Свалил». Раздражение, которое она подспудно чувствовала все утро, вдруг прошло. Бен не уехал бы, не дав ей знать, как закончилась его встреча с человеком с Марса. Джилл, как участница заговора, имела право знать исход дела, а Бен всегда играл честно. «Если я вдруг пропаду», – вспомнила она, – «ты мой запасной козырь». За все это время она даже не подумала, что с Беном могло что-то случиться. Ей это не приходило в голову. А теперь пришло. И настало время, рано или поздно это случается с каждым, поставить на карту свою карьеру, жизнь и честь. Джил Бордман приняла вызов судьбы в 15.47.